Баухаус — тонкая грань между художеством и ремеслом. Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым, красивым. Вальтер Гропиус. Если вы спросите, что такое Баухаус, ответы будут самые разнообразные. Это школа дизайна, это направление в архитектуре, это такой стиль, это союз художников, и, по большому счету все эти ответы будут правильными. Баухаус или Баухаус — это целая эпоха в истории дизайна, изобразительного искусства, архитектуры и инженерного дела. Анри Ван де Велде говорил. Я стараюсь изгнать из декоративного искусства все, что его унижает, делает бессмысленным, и вместо старой символики, утратившей всякую эффективность, я хочу утвердить новую и столь же неприходящую красоту. Рождение новой школы. По окончании Первой мировой войны Германия остро нуждалась не только в восстановлении экономики, но и в возрождении культуры и искусства, ведь, как известно, ничто так не умиротворяет, как творческий процесс. Но почему бы не объединить одно с другим? Видимо, именно так рассуждали основатели художественного учебного заведения нового типа, образовавшегося в 1919 году при слиянии саксонской Вейморской высшей школы изобразительных искусств и саксонской Вейморской школы прикладного искусства. Программы обоих учебных заведений требовали обновления, ускорявшийся ритм жизни диктовал свои условия, стране требовались не просто художники или инженеры, а специалисты широкого профиля, умеющие работать с материалами, сочетать навыки строителя, конструктора, оформителя. Новое учебное заведение «Баухаус» или Высшую школу строительства и художественного конструирования возглавил молодой, тогда ему было 36 лет, архитектор Вальтер Гропиус, 1883-1969. Свою задачу он сформулировал так. Не только обучить молодежь практическим приемам профессий связанных с творчеством, но развить их интеллектуально, воспитать художников с активной социальной позицией. Если промышленности снова удастся сплавить стремящиеся разойтись искусство, то мы будем радоваться и благодарить ее за это, обусловленные ею преобразование ничто иное как естественное развитие материалов и средств выразительности различных областей искусства и приспособления к требованиям современности. Анри Ван де Велде, бельгийский архитектор, один из идеологов создания Баухауса. Художник, ремесленник, творец. В то время уже была популярна точка зрения, согласно которой мастерство художника должно было скоро превратиться в пережиток прошлого, ведь в жизни людей все активнее входило машинное производство. Например, на смену керамики ручной работы, хранившей тепло рук мастера, приходили фабричные миски и чашки, а картины для украшения интерьера сотнями штамповались на станке. Но основатели Баухауса считали, что полный переход на массовую продукцию убивает личность, индивидуальность и, в широком смысле, искусство. И Вальтер Гропиус объявил, что студентам нового учебного заведения суждено разрушить грань между искусством и ремеслом. Да, они будут сведущи в химии, физических свойствах материалов, смогут работать в промышленном производстве, но в то же время они обязательно будут изучать классическую живопись, знакомиться с древними ремеслами, например, техниками ткачества или керамики. Гропиус, будучи архитектором, старался плясать от главного, от жилища, дома. Таким образом, ведущим направлением в новом учебном заведении должна была стать архитектура. Само название «Баухаус» и означало «строительный дом». Но ведь дом без жильцов и их вещей мертв. Поэтому в «Баухаус» приглашали специалистов, способных преподавать резьбу по дереву, тонкости изготовления мебели, материаловедения, технологию изготовления витражей. Конечно, каждый учащийся выбирал для себя в итоге какую-то основную специализацию, но в целом спектр дисциплин был невероятно широк. Людвиг «Мисс Вандер Роэ» В начале 20-го столетия принимал участие в проектировании и возведении здания германского посольства на Исакиевской площади Санкт-Петербурга. Постройка сохранилась до наших дней, но скульптуры коней с водничами были уничтожены в годы Первой мировой войны. Фотографию здания вы можете посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге. Имена, внушающие уважение. Баухаус просуществовал всего 14 лет. В 1933 году нацисты, видевшие в школе рассадник коммунизма, сделали все для того, чтобы она закрылась. Но эти годы были очень плодотворны, назовем лишь несколько имен мастеров, преподававших в этом оазисе творчества. Мастерской настенной живописи руководил Василий Кандинский. Цех витражей возглавил художник Пауль Клея, внесший значительный вклад в развитие немецкого сюрреализма и экспрессионизма. За отделение художественной керамики отвечал скульптор Герхард Маркс. В 1930 году главой Баухауса становится архитектор Людвиг Мисс Вандер Роя, 1886-1969, чье творчество во многом определило облик современных городов. Он создавал как футуристические небоскребы, так и необычные пронизанные светом стеклянные дома. По замыслу архитектора они должны были способствовать слиянию с природой. Стиль, которому были привержены создатели и педагоги Баухауса и который развивался в мировой архитектуре 1930-1960-х годов, ныне принято называть интернациональным. В разных странах он имел свои особенности, но в целом для него характерны простая геометрия, каркасная структура, логика и функциональность. В СССР этот стиль проявил себя в рамках конструктивизма. Баухаус шагает по миру. Собственные сами здания, построенные для нового учебного заведения и сохранившиеся по сей день, являются памятником истории и архитектуры. А в историю искусства вошел термин стиль Баухаус, обычно его используют применительно к разработанной профессорами и питомцами этого учебного заведения архитектуре простой, строгой и функциональной. Впрочем, сочетание изящества, удобства в использовании современных технологий и приемов традиционных ремесел, было характерно для всех образцов творчества в Баухаусе — от чайников и ковриков до кресел и несущих конструкций. «Дизайн — это дело не интеллектуальное, не материальное, а просто неотъемлемая часть жизни, необходимая для всех в цивилизованном обществе» — Вальтер Гропиус. В 1930-х годах архитектурный стиль Баухаус расцвел в Палестине, куда многие преподаватели и воспитанники переехали после прихода к власти нацистов. А также в 1931 году архитектор Ханнес Мейер, 1889-1954, руководивший школой в 1928-1930 годах, в сопровождении почти трех десятков учеников и единомышленников, прибыл в Советский Союз, где принял активное участие в проектировании и застройке районов Магнитогорска, Соликамска, Перми. В 1933 году Ханес Мейер, работавший тогда в советской организации «Гипрогор», представил генеральный план развития советского города Биробиджана с использованием природных горных террас, который, правда, был воплощен лишь частично. Что же касается выпускников Баухауса, то в их числе можно назвать архитектора Эрнста Нойферта, скульптора и архитектора-абстракциониста Макса Билла, художника Людвика Лилли. И в целом надо признать, что программа Баухауса — возрождение престижа уникального ручного мастерства, воспитание разносторонних художников-профессионалов, деликатное переустройство окружающей среды для блага человека, создание удобного умного жилища — было с блеском выполнено.